Глава тридцать вторая «Ненавижу себя, ненавижу, ненавижу, размазня!» Эти слова молотом бьют в виски, сдавливают голову невидимым обручем. Я забегаю в квартиру, захлопываю дверь и, оперевшись на нее спиной, пытаюсь успокоить дыхание. Какой идиоткой я была в прошлом, такой и осталось. Ничего не поменялось. Ничему меня жизнь не учит. Совсем. Зачем я пошла на поводу у Воронцова?» Для чего вообще пустила его в нашу с Алисой жизнь, я бы и без него справилась. Пусть не сразу, с трудом, одна, но не мучилась бы, как сейчас, готовая разреветься от бессилия, пытаясь сдержаться, чтобы не взвыть в голос от того, как сердце рвется на части, ощущая, как шестнадцатилетняя девчонка внутри меня снова ревет от несчастной любви. Давала ведь себе слово не поддаваться, не вестись на его красивые поступки и честные глазки. так уже было «Дважды. Дважды, Яна, дважды! И чем все закончилось? Уже забыла? Напомнить?» Я пытаюсь выровнять дыхание, успокоиться. В спальне слышу шорох. Алиса. С этим Воронцовым, с его поцелуями, с неизвестно откуда взявшейся в такое время Никой, я совсем забыла о дочери. А она ведь ждет меня. Мягкой поступью крадусь в спальню, в надежде на то, что малышка спит. Но недовольное фырканье и частое дыхание говорят об обратном. — Не могу уснуть, — жалуется она, замечая меня на пороге комнаты. — Ты куда-то уходила? — Да, то есть нет, неважно, я рядом. Хочешь, почитаю тебе книжку? Ложусь рядом с ней, ныряя под тонкий плед и прижимая к себе дочурку. От нее пахнет счастьем, умиротворением, любовью. Искренней, настоящей, без фальши. Не такой, как от ее отца. Папа уже читал. Не помогло. Он ушел, да? — Да. — А завтра он придет? — режет по-живому наивный вопрос дочери. Вот и ответ, ради кого я все это терплю. — Наверное, — выдавливаю против воли. Не представляю, как теперь буду смотреть ему в глаза, как смогу общаться, помни о нашем поцелуе, и как отнесется к произошедшему сам Воронцов. Он ведь по-прежнему женат... И где-то в другом городе, уверенная в своем муже, его ждет и любит другая женщина. На мгновение чувствую себя запятнанной. Словно это не он, а я виновата в произошедшем. Хотя отчасти так и есть. Ведь не оттолкнула, позволила. Он обещал научить меня играть во взрослую ходилку. «Монополия» называется, выговаривает она важно по слогам. «Там нужно уметь считать». «Но я уже умею!» «До да, «Ты у меня умница!» Целую в макушку Алису, пока горло стягивает невидимая колючая проволока, напоминая о действительности. О том, что Воронцов теперь прочно закрепился в нашей жизни и от его присутствия уже никуда не скрыться. Поэтому закрывай глазки и попытайся уснуть. Ты же помнишь, чем быстрее заснешь, тем быстрее наступит завтра. «Помню!» Соглашается она. Поворачивается на бочок и замолкает. Правда, не успеваю я обрадоваться, что сегодняшний день закончился, как слышу тихий стук во входную дверь. В первый момент мне даже кажется, что это галлюцинация, игра воображения, но уже через минуту и Алиса удивленно поворачивает голову. Кто-то стучится? Кажется, да, нехотя соглашаюсь. Папа вернулся? Не знаю, но вряд ли. Я пойду посмотрю. А ты пока пробуй заснуть. Я встаю с кровати, думаю несколько секунд, но настойчивый звук повторяется. Не показалось. Чужие в подъезд не зайдут, значит, это кто-то из местных. Может, что-то случилось? Я случайно забыла закрыть кран в ванной. Где-то прорвало трубу. Кто еще придет посреди ночи? Я дохожу до двери, заглядываю в глазок и вижу на лестничной площадке Нику. Твою налево! У нее горит! Встреча с Воронцовым задела заживое. Пришла читать нотации по этому поводу. Меньше всего мне сейчас хочется слушать претензии от кого бы то ни было, а от подруги и подавно. Но, зная, что я не сплю, Ника вряд ли уйдет. Открываю замок и встаю на пороге, сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что она не вовремя. Но Ника, словно не незамечаемое его недовольство, отталкивает меня с дороги и нагло заходит внутрь, закрывая за собой дверь. Разворачивается в анфас, и буквально шипит от ярости, брызжа ядом. — Ты совсем с ума сошла? Скажи, что это неправда, что это лажа, чтобы развести Воронцова на бабки, и ты все придумала. Минута моего молчания оборачивается вечностью. Меня не торкают ее слова и не пробирают. Меня сейчас вообще мало волнует, что она обо всем этом думает и как относится. Это раньше я тряслась над нашей женской дружбой, Смотрела на Нику, как на какое-то сверхразумное существо, и свято старалась следовать ее заветам. Даже когда была не согласна, когда все вокруг противоречило ее мнению, я все равно искала ей оправдания. И только в истории с Воронцовым посмела не согласиться. Не приняла ее точку зрения и не бросила его по первому же сигналу Вероники. — Ты время видела? — реагирую спокойно, даже меланхолично. — У меня ребенок болеет. «Это которая от вороненка?» — выплевывает так, что мне впервые в жизни искренне хочется расцарапать ей морду. «Ей! Одной из моих лучших подруг! Идеалу, которому я стремилась подражать!» Я не знаю, что произошло. Повлияло ли то, что мы давно не виделись и отдалились друг от друга? Или же меня задевают ее слова о моей малышке, словно о чем-то постыдном, но я не выдерживаю?